Глава седьмая Льдисто-голубые глаза затягивали, словно омуты. Казалось, что не вылетит из моего рта, все покажется глупостью. Чувство, будто драконы видят меня насквозь, пробирало до дрожи, оседало мурашками на руках. Во рту появилась сухость. Но если я сейчас глотну или облежу губы, то выдам себя. свое волнение. Интересно, если спрошу, где тут у вас уборная, принц, сильно удивится. Подумала, веселясь, и безмятежно поинтересовалась. Ваше высочество, вы ведь поймете, если я солгу. Корочка льда, затягивающая глаза принца... пошла трещинами. Видимо, поймете, каким образом Лакшмери определяют ложь. Мартин Гаш тоже способен легко вычислить лжеца. Несколько провокационных вопросов, и вы каким-то немыслимым образом понимаете, что человек врет. Тишину разорвали глухие хлопки. «А вы наблюдательная смина», А уж ваша реакция действительно впечатляет. Если отвечу честно на ваш вопрос, вы ответите также честно на мой. Я не моргала, смотрела в льдистую бездну неотрывно, нарочито пытаясь разволноваться. Нужно вспомнить о чем-то постыдном. О чем? Мой первый настоящий поцелуй с Ричардом, такой неумелый, нерешительный, но чувственный касание губ, языка. Сердце моментально отозвалось дрогнув и забилось чаще. В глазах дракона появилась снисходительная насмешка, и мне кое-что стало ясно. Не стоит ваше высочество отозвалась невозмутимо, разрезая картофель. «Я уже знаю ответ на свой вопрос». С удовольствием сунула кусочек в рот и невозмутимо проживала. Дракон постучал пальцами по столу и также молча продолжил трапезу, будто ничего не произошло. «А кое-что ведь произошло. Две важных вещи». Я узнала, что лакшмири слышат биение чужого сердца, а значит могут определить, волнуется человек или нет. Видимо, чувствуют что-то еще, что помогает им отличить ложь от правды. Заметила, что артефакт на его груди никак не отреагировал, когда я, по сути, ушла от вопроса. Ведь хотела спросить совершенно другое, но мерцание камня оставалось без колебаний. Значит, наследие богини Лакшми используется для чего-то другого. Для чего, я выясню сама, без всяких обменов, честными вопросами. Если бы принц задал его, я бы просто не смогла уйти от ответа. На самом деле, за время ужина я узнала куда больше. Невероятное везение. Но есть кое-что, что меня взволновало не на шутку. И если первый вопрос я могу обсудить с Сесиль, потому что он касается нас обеих, то второй зависит только от меня. Мои рефлексы. Я действую быстрее, чем успеваю осознать. Действую машинально, не отдавая себе отчета, потому что отрабатывала скорость реакции годами, долгими, изнуряющими тренировками. Я училась видеть лучше других. Мое поле зрения шире, радиус обзора больше. Я поймала тот проклятый нож, даже не задумываясь, не смотря на него. Мой взгляд был устремлен в тарелку, но я все равно видела падение предмета, как в замедленном, плавном действии, и привлекла к себе ненужное внимание. Мне следует быть осторожнее, а Шардан слишком внимателен. Он, как и я, ни на кого не смотрит, но подмечает абсолютно все». Неумение Шоами пользоваться приборами, раздраженность принцессы слева от меня, я так и не успела определить, откуда она, видела лишь перстень на ее пальце с изображением странного креста, перерастающего в лилию. Любопытство желтоволосого зверька из Скайдора. Трапеза завершилась в полной тишине, которая, впрочем, меня ничуть не напрягала. Было время. подумать. Уважаемые принцессы, наследник первым сложил приборы, обозначая окончание ужина. На самом деле все только и ждали его сигнала, ни у кого толком не было аппетита. Только моя Сесиль полностью съела рыбу, еще и запила ее вином. Но если вспомнить, она плохо кушала только в раннем детстве, А потом, кажется, ничто не могло отбить у нее желание слопать что-то вкусное. «Благодарю за приятный вечер. Завтра каждая из вас может воспользоваться правом осмотреться и попросить помощи любого, кто встретится на пути, включая слуг, закрепленных за вами. Хорошего вечера!» Он встал и поклонился. «Благодарю, Ваше Высочество!» Непринужденно улыбнулась Сисиль, выходя из-за стола. «С удовольствием воспользуемся вашим предложением. Как раз хотели со СМИ прогуляться. Доброй ночи!» Исполнила реверанс и, дождавшись ответного кивка, направилась к дверям. «Я уже была рядом, незаметно и бесшумно, воспользовавшись тем, что принцесса уже как бы простилась от нас двоих, и мне не нужно делать это лично». Ногти Сесиль впились в мою руку. Я в ответ успокаивающе похлопала ее по тыльной стороне ладони. «Что это было между вами?» – возбужденно зашептала она, стояла нам миновать коридор. Принцесса даже не думала замедлять шаг и дожидаться слугу, чтобы проводил нас обратно. Зачем? Я и так запомнила каждый поворот. Только если стены и лестницы замка не умеют самопроизвольно перестраиваться, то мы не заблудимся. Небольшая игра отозвалась бесстрастно, выискивая взглядом детали, которые служили ориентиром. Так как все коридоры были однотипными, приходилось запоминать такие мелочи, как скол на стекле на стены лампы, полосы на стене, царапины на досках пола. Еще помогали картины. И, кажется, первая партия за мной. По крайней мере, мне не пришлось отвечать на вопрос принца. Боюсь представить, что он мог спросить. А если бы спросил, то я была бы вынуждена сказать правду. И ты никогда не лги драконом. Поняла? Поинтересовалась серьезно. Лучше увиливай или прямо скажи, что не хочешь отвечать. Так будет лучше. Они все чувствуют, да? Верно, догадалась Сесиль. Тогда обращение Мартина к тебе как к принцессе не было ошибкой. «Думаешь, настоящих претенденток пытались подменить?» Я хмыкнула. «А кто бы захотел отдавать на съедение дракону настоящую дочь?» Сисиль передернула плечами. «Ну, мой отец легко со мной распрощался, а я у него единственная». «Прости», — вымолвила сожалея. «Давай, я приготовлю тебе расслабляющую ванну». Сисиль мотнула головой. Лучше почитай мне. Твой голос обладает успокаивающим действием. Всегда под него засыпаю. Как скажешь, тепло улыбнулась в ответ, решив пока Сесиль не говорить о своих подозрениях и попробовать немного что-то выяснить самостоятельно. Меня очень волновало Ошибка Гаша и обвинение принца в том, что Сесиль якобы привезла с собой на отбор не служанку, а сестру. Не верю я в такие совпадения. Что еще видят лакшмири, чего не видим мы? При каждом шаге Аташа расходился морозный узор, пол под ногами покрывался инем, полз по стенам. В груди клокотал гнев, переполняло негодование и недоумение от такого позорного проигрыша. И кому какой-то вздорной девчонке, посмевшей обхитрить, аж не успел понять, как все уже произошло слишком стремительно. Фрейлина нарочно подумала о чем-то, что заставило ее сердце биться чаще, и аж. Выдал себя. Был слишком самоуверен, самонадеян, непростительно. Девчонка не хотела отвечать на его вопрос и сделала все для этого. Более того, быстро раскусила его способность особое чутье лакшмери. Кто она такая? Откуда взялась? Невозмутимая, предельно спокойная. наблюдательное. противоречивые эмоции разрывали изнутри вызывая глухое раздражение аж не привык видеть противника в лице женщины но его уверенность разбилась о непоколебимый сияющий внутренней силой взгляд светло ореховых глаз взгляд который как бы говорил я не уступлю тебе ни в чем. Потоком порывистого колючего ветра аж распахнул дверь в свой кабинет. Прошел вглубь к изогнутому из практически черного дерева столу и направил энергию на поблескивающий холодным голубым сиянием камень в обрамлении шипосты лозы и листьев, сделанных из тончащего металла. Осколок кобальтового драга вспыхнул яркими синими лучами, И тогда аж опустил на него ладонь, практически сразу почувствовав присутствие Мартина. Физический брат не находился рядом, он все так же был на корабле, но теперь не составляло труда проникнуть в его разум. «Девушки, что ты доставил сегодня? У обеих сияние королевской крови. У второй слабее. Думаешь, бастард?» «Кажется, она не знает о своем происхождении, а вот принцесса...» «У нее была странная реакция на мой вопрос». Мартин отозвался не сразу. «Ты как всегда внезапно...» Его голос звучал в голове, подобно шелесту ветра. «Эсмина никак не отреагировала на мое обращение к ней как к принцессе». Очевидно, что Фрейлина ничего не знает. Насчет Сесиль не уверен. Или она что-то скрывает, просто превосходно владеет собой. Или действительно находится в невидении. У Геральда Ансирана нет братьев или сестер, у которых могла бы появиться на свет дочь с частичным сиянием. Вероятно, девушка – непризнанный бастард. Это какая-то проблема? аж уставился озадаченным взглядом в угол. Проблема. Если верить бесу, то проблем возникнуть не должно. Он дал конкретный список имен принцесс, заверив, что одна из них и есть слеза Алтей. Но это только в том случае, если любовник Дряды действительно принял дочь». Королевские отпрыски, имеющие прочную связь со своими родителями, сияют иначе. Но если предположить, что бес ошибся и король скрыл происхождение ребенка, отказался от него, дочь Дриады может оказаться бастардом со слабым сиянием. И не обязательно им окажется Эсмина. Таких бастардов может быть... У каждого правителя по пять штук. «Если бы сказал, кого ищешь, мне было бы проще», произнес Мартин, вмешиваясь в мысли Аша. «Боишься, что я растреплю Шиану?» При упоминании имени младшего Лакшмери, рожденного от нареченной, Аш раздраженно скрипнул зубами. Шиан давно застрял костью в горле, наглый. амбициозный, желающий управлять асхроном. Раньше он не был таким, но с гибелью старшего брата все изменилось. «Если он узнает, то обязательно вмешается, а я хочу одного — избавить великого от проклятия и остановить ворождаемость», — отозвался сдержанно. «Заметил еще что-то подозрительное за этими двумя?» В голове раздался отчетливый смешок. «Мой сир, ты говоришь о девушках, как о преступницах. В чем они успели перед тобой провиниться?» Иронично поинтересовался Мартин, подначивая. Аж судорожно сглотнул, вспоминая слова дерзкой выскочки. «Не стоит, Ваше Высочество, я уже знаю ответ. На свой вопрос. Все просчитала и подло ударила в ответ, поставив мат. Надо же. Раньше аж был уверен, что ему нет равных в шахматах. И чего так всполошился? Подумал, не пуская в мысли Мартина. Нужно лишь проверить принцесс на наличие скрытой силы, а не интересоваться какой-то фрейлиной. Для начала отвлечь внимание незатейливыми испытаниями, потом взять у каждой по образцу крови, незаметно, не спеша. По очереди и проверить на агоните. Нельзя допустить, чтобы кто-то из них что-то заподозрил, иначе может случиться международный конфликт. Еще не хватало, чтобы наследника Асхрона обвинили в организации отбора невест ради собственных целей. А уж когда сила дриады пробудится? До сегодняшнего дня аж не сомневался, что сможет договориться со слезой Алтеи без лишнего шума и свидетелей. Сделает предложение, от которого она просто не сможет отказаться. которая устроила бы обоих. Но... «Не дай лакшми дриады, окажется фрейлина», подумал с содроганием. Чутье подсказывала с этой не договориться, как бы еще самому должным ей не остаться. «Эй!» Осторожно позвал Мартин. «Если ты узнал, что хотел, убери руку с кристалла. Твое присутствие в моих мыслях сильно отвлекает, а мы уже приближаемся к берегам мистерии». Аш многозначительно молчал, но желание узнать о ни чуточку больше зудело где-то глубоко внутри под ребрами, не давая покоя. «Заметил ли ты в поведении смины что-то странное?» Не пыталась ли она пронести оружие, например, кинжал? М -м -м. Задумчиво протянул Мартин. Обе девушки превосходно владеют собой, не лишены иронии, умеют задавать правильные вопросы. Эсмина наблюдательна, Сисиль бывает жесткая, когда это нужно, но... Я заметил, что между ними весьма теплые, больше дружеские отношения. Мне тоже так показалось, отозвался Аш. Спасибо. Если случится что-то срочное, незамедлительно свяжись со мной. «А, -а, -а, а, будто вспомнил Мартин. В каюте девушек был найден нож для мяса и обломки от деревянных шпажек. «Как думаешь, что они пытались сделать? А главное, как у них получилось так незаметно украсть у нас из-под носа столовый прибор?» Аж молча оторвал ладонь от кристалла, прервая связь, и обреченно закрыл глаза, с трудом сдерживая утробный, негодующий рык. «Лакшми...» «За что ты так зла на своих детей, что послала нам Эсмину девир! Застонал мысленно и, все же, взяв себя в руки, отправился искать проклятого марконца. Каждый призыв беса стоил аж у крови. Легко поднявшись на обледеневший холм, он откинул в стороны полы камзола, достал из-за пояса тонкий костяной стилет и, без раздумий, полоснул острием запястье. Тягучие темно-алые капли пролились на промерзлую землю. Аш не любил читать заклинания, поэтому просто матерился. На Марконском, вынуждая низшего демона явиться. Под действием света луны, крови Лакшмири и заветных слов лед будто зашипел. Начал таять, В воздух поднялось багряное марево и призрачно красные клубы дыма, из которых вышел бес. «Мой сир!» Его глаза сверкали алчным лихорадочным блеском, а нижняя губа слегка подрагивала. Ноздри хищно раздувались, уловив запах столь желанного лакомства. «Позвольте!» Марконец беспомощно упал на колени, потянувшись к окровавленной руке дракона. «Сначала ответь», — холодно оборвал Аш одним лишь взглядом, останавливая беса. «Ты уверен, что король принял незаконно рожденную дочь, слезу Алты. Марконец поднялся с земли, взглянув на Аша со смесью отчаяния и непонимания. Мой Сир, мне стоило немалых сил и времени, чтобы отыскать вообще хоть какие-то упоминания о дриаде. Практически несколько лет мы считали, что слеза Алтеи это артефакт. Я опираюсь лишь на воспоминания храмовника из Святого Граля, но, увы, он не знает, в каком именно королевстве произошел этот случай. Дряды никогда надолго не задерживались на одном месте именно из-за их дара. Дара жизни. Сглотнув вязкую слюну, он продолжил. На этих существ шла безжалостная охота, их пытались поработить, но в итоге жестоко убивали. Но я нашел следы пребывания последней из них и дал вам список имен девушек подходящего возраста. Не может быть, чтобы среди них не было дочери Дриады. На лбу беса выступила испарина, ему явно было мучительно смотреть на бесполезно проливающуюся кровь. Неужели ни в одном из королевств ничего не слышали об этой истории? Нахмурился аж, не спеша исцелять рану. Пока марконец чувствует кровь, он не может сопротивляться, не может лгать. — Все травой поросло, мой сир, — жалобно протянул бес. — Позвольте мне хоть пару капель. Отвечай нормально! равнодушно произнес Аш, позволив силе затянуть порез наполовину. Марконец вздрогнул, его глаза распахнулись от ужаса. Нет никаких слухов, никаких упоминаний, все следы уничтожены! Зачистил он, начав трястись. Я говорю правду, мне незачем обманывать вас, я сделал все, что в моих силах, но я не могу залезть в голову к правителям. Эти твари! Чуть ли не в каждом человеческом доме стоит защита от демонов, а уж во дворцах и подавно! Ладно. Утомленно протянул Аш, поднял руку параллельно земле... и сжал пальцы в кулак. «Пей, но выполнишь еще одно мое задание». Бес не слушал, жадно хватал капли ртом, отчего глаза налились демоническим огнем. Сквозь густые волосы пробились загнутые назад рожки, обнаженные по плечи руки, начали обрастать густой темной шерстью. «Достаточно». Оборвал аж, рану охватило сияние, а когда оно развеялось, на коже не осталось и следа. И сущность свою держи под контролем. Марконец сыто облизнулся в одно мгновение, приняв обычный человеческий облик. Что мне нужно сделать, сир? Аж глубоко вздохнул, наполняя легкие морозным воздухом и медленно. проговорил. «Мне нужны образцы крови принцесс. Всех двенадцати. На моем дворце нет защиты от демонов», намекнул многозначительно. «Разве ее не стали устанавливать потому, что вы каждую ночь бесшумно, не оставляя следов, проникали в человеческие дома и пили кровь, не зная меры?» Как вы это делали? Люди не просыпались и на утро ничего не помнили, если бы не ваша жадность. Не начни вы осушать людей досуха. Но сир без беззамелся. Пить кровь — это одно, а собирать — совсем другое. Мы умеем напускать сонный морок, но... аж сунул руку во внутренний карман Камзола и извлек стеклянные колбочки с иглами на конце, которые закрывали защитные колпачки. «Ничего делать не придется. Воткнуть иглу, а колба сама наполнится. Берешь образец, доставляешь мне, не забывая указать, у кого из девушек взял. Но чтобы никто не узнал». «Ни одна принцесса не должна ничего заподозрить, не должна проснуться, не тем более увидеть тебя. А следа от иглы практически не останется, кали шею, под волосами», — велел он и задумался. «А ты не можешь по вкусу крови определить дряду?» Марконец растерянно мотнул головой. «Нет, Сир, я никогда не пил кровь дряды и не знаю, какая она. К тому же, для нас кровь в первую очередь – это источник силы. Одна кровь более питательная, другая менее». Аж с отвращением поморщился. Если бы не проклятие, он бы никогда не стал заниматься чем-то подобным. «Ни одна девушка не должна пострадать», — произнес угрожающее. «Попробуешь выпить крови, шею сверну, а вход в Марконию запечатаю». «Понял?» «Я бы не стал. Я верно служу вам, сир», — зачастил бес. Аж потер пальцами переносицу. Сколько не ни думал, ничего другого на ум не приходило. Никто добровольно не позволит ему взять образцы крови, тем более как это объяснит. И еще одна важная причина, кроме проклятия вырождение. Дочь Дриады должна остаться, должна спасти великого и родить нового лакшмири, который остановит гибель великого рода. А пока. Стоит снова заняться поисками источника проклятия, если бы Великий только был в сознании. «Не ошибись, без. красноречиво намекнул Аш. «И не спеши. Отбор продлится несколько недель, может больше. Так что действуй осторожно. Ты же разумен больше своих сородичей. Включай голову, и тогда...» Получишь награду. Да, мой сир! Марконец низко поклонился и растворился в клубах призрачной дымки. Аж выдохнул, глядя в ночное усыпанное мерцающими звездами небо, и отправился в пещеры Арадона, которые стали пристанищем великого. Да, каждый поход туда был огромным риском. Дракон мог порвать цепи. Мог убить Аша, но страшнее всего то, что он может окончательно потерять рассудок, перестать узнавать своего сына, перестать отзываться. Аш не хотел потерять эту связь между ними, не хотел думать о том, что однажды ему, возможно, придется убить собственного отца.